Глава 13. Я только вздохнула, уставилась на цветочный узор на обоях и начала рассказывать один факт за другим с самого начала нашего с Дубровским знакомства. Ещё раз повторила историю обо всех его странностях, шуточках, временах довольно злых, обмане, о выпускном. А почему-то сразу мне всё не выложило. Потому что очень глупо, когда парень предлагает встречаться и сразу же бежит целоваться с другой, до сих пор не по себе от тех событий. Хотя я пережила их, переборола и обещала себе никогда не вспоминать. Правильнее было просто вычеркнуть данный из жизни и больше не возвращаться к прожитым неприятностям. То есть ты отвергла такой важный, веками отработанный, заложенный в генетической памяти предков момент, как скандал Фира, Фира, тебя ещё учить и учить. Он так горестно покачал головой, будто я экзамен какой-нибудь провалила, а не предпочла расстаться тихо вместо глупого выяснения отношений. Какая радость орать на Дена или бить его. Хотя нет, врезать разок хотелось той же подушкой. Но не хотел он со мной отношений. Зачем тогда предлагал? А если хотел, мог бы потерпеть со следующим свиданием. Это же непорядочно так быстро менять девушек. Ели предупредил бы, что моё место в этом гореме всегда второе, а то и третье, кто знает, сколько у Дубровского блондинок. А если тогда под окном был не Ден, кто-то похожий в такой же одежде, но не Ден. Голова шла кругом от этих размышлений. Ну как можно в 21 веке скрывать это от всех брата-близнеца, и зачем? Серьёзно, Глофира, почему ты не поговорила с Денисом? Доктор помог мне встать и снова как куклу довёл до выхода из комнаты. Ура, мы покинем этот кусочек детского ада, и я смогу отделаться от внутреннего счётчика, в котором все эти игрушки пересчитывались в части моей зарплаты. Да там один балдахин тянул на заработок за 2-3 дня, что уж говорить о горе сладостей или куклах на полке. Я попала в больницу. Призналась, фух, глупейшая ситуация вышла. Лопнула киста, пришлось делать срочную операцию. Хирург ещё шутил, что это всё от моей распущенности и слишком резкого входа во взрослую жизнь. А укнулись газити от шампанского. До сих пор не по себе, когда вспомню это. Телефон в то время был то у Нади, то у мамы. Кто-то из них и бросил Дэна в чёрный список после огромного количества звонков. А я не стала возвращать, как и пытаться самой дозвониться. Что в самом деле могла услышать? Очередную ложь или глупость? Доктор прикрыл лицо ладонью, затем дотащил меня до своего кабинета, кивнув по пути нескольким другим пациентам, ждущим своей очереди. Не знаю, как они, а я бы бежала от щеголяющего в пижаме коуча. Но он уверенно открыл дверь, прошёл внутрь кабинета и плюхнулся в кресло, указав мне на другое. Порылся в столе и вытащил синюю папку. После твоих разговоров о странностях Дениса, я отправил сокола проследить за ним. Знаешь, наш Бладди Falcon настоящий гений слежки. Однажды в Перу, когда нам нужно было разузнать кое-что у местной мафии, но я уже не слушала его бредни, основанные на боевиках 90-х. Просто открыла папку и начала перебирать вложенные в неё снимки. Ничего необычного, только Дэн в разных местах: на работе в офисе, на заводе у отца, покупает что-то в магазине, крутится где-то в гаражах, по виду рядом с моим шантажом. Затем обнимается с Машей, целует её, кружит. В глазах защепало и стало трудно дышать. Вот и всё. Дубровский в самом деле крутит сразу с двумя девушками. Обычная ситуация простая и понятная, в отличие от мозгового червя. А Маша, наверное, знает и мирится с этим. На неё не похоже, но факты. Листай, листей. Док протянул мне стакан с водой и салфетки. Дальше Ден был уже со мной, когда вёл на работу, потом провожал к доктору, затем отдавал кому-то телефон. Второй мужчина был снят со спины, ничего не разобрать толком. На этом всё, остальное ты должна разузнать сама, Фира. Доктор отобрал папку и просиял. И помни, нельзя навешивать ярлыки, нельзя верить первому впечатлению, нельзя сбегать от Дубровского раньше положенного срока. Справишься с решением этой загадки, сделаешь шаг вперёд к счастью. Нет никакой загадки. Дэн да на самом деле негодяй. Опа, что я вижу? Ерлык-ерлычок. Какое логическое объяснение его поведению вы предложите? Раздвоение личности? Близнец? Док пожал плечами, встал, спрятался за ширму и спустя минуту вышел оттуда в привычном чёрном костюме и толстенных очках. А мне переодеться так и не предложил. Но это же странно. Как можно спрятать брата? Здесь главный вопрос зачем? Вот ты бы стала прятать свою сестру. Хотя доктор прищурился и почесал подбородок. Твою сестру как раз бы и можно. Неприятная такая женщина. Бр. Она испортит всё впечатление об идеальной фее. Какая же я идеальная, самая обычная, кое-в чём одарена весьма альтернативно. Вот и всё. Идеальные не попадают в подобные истории. И вы не хотите подсказать мне самую малость, подтолкнуть к правильному решению, направить там Я похлопала ресницами, чуть прикусила губу. Надеюсь, в реальности вышло так же здорово, как и в моем воображении, и доктор в самом деле питает слабость к несчастным блондинкам. Но тот с минуту погрыз карандаш, затем вытащил из стола что-то в коробке с бантиком и протянул мне. «Помаду возьми поярче и надень вот это. Если Дубровский увидит это и не разболтает свой секрет, то он либо прошел спецподготовку, либо страдает импотенцией. В первом случае он все равно улетит спасать мир». А во втором, зачем тебе такой парень? Не всё же строится на сексе, есть и другие стороны отношений. Ой, не надо мне эти глупости из адиток вашего клуба. Вот станешь на путь порока, тогда и обсудим. Хотя более чем уверен, твой денечка Дубровский не так плох. Проверишь, обязательно отпишись мне. Ни за что. И Дэн тоже не поведётся на бельё. Тогда я буду держать кулачки за вариант со спец агентом. Дог довёл меня до выхода из кабинета и похлопал по плечу. Это не самая сложная задача, Фира. Ты справишься и приручишь Дубровского, или он тебя. И прощай членство в клубе. Здравствуй, новая, подросшая Глофира. После слов доктора я была всерьёз настроена подловить Денна и узнать его секрет. Но надо подойти к делу с умом. Просто так Дубровский не сдастся. Ни один из братьев, осколков одной личности, червь и его носитель. Не знаю, не могу понять, где правда. Если верна моя теория, то сейчас со мной в квартире был выдра, парень Маши и симпатичный брат песца. Это он любит Джейм Фастера, кофе три в одном и семейные трусы на размер больше. А еще пельмени из супермаркета и те, которые лепят его богиня. Я как раз сварила две порции этого необыкновенного блюда и поставила их перед Денисом. Тот договорил с кем-то, бросил телефон на подоконник и достал новую банку сметаны». Я дождалась, пока Дубровский усядется, набьёт рот пельменями и расслабится. Только потом примостилась рядом и погладила его по плечу. Ты такой отстранённый сегодня. Мог бы чуть помягче после нашей космической ночи. Да ладно, Дэн с трудом проглотил недожаренный пельмень и вытер рот ладонью. И не сказал же сзаразу. В смысле, да, ладно, буду помягче. Вечерком хорошо, пока что-то лопатку лумит. Ой, Он схватился за плечо и скривился от мнимой боли. А я буду нежный, зенька мой. После же решительно отодвинула тарелку от Дена, вытянула губы трубочкой и потянулась целоваться. Дубровский сжал челюсти и отодвинулся от меня, чуть не упав со стула. Позже, всё позже, сорока. Зачем откладывать? Я тоже погладила его по плечу и два касаясь, а то ещё воспримет намёк всерьёз. Идём в спальню, если кухня не нравится. До да как бы и нравится, но Ден да нагляделся ещё подсказку, потом резко отпихнул меня, вскочил и бросил уже от двери. Вспомнила об одном важном деле: срочно уезжаю, а ещё побриться нужно. В ванной скоро зашумела вода, а я схватила разбитый смартфон Дена, провела пальцем по экрану, и тот, к удивлению, разблокировался. Дальше, чувствуя себя настоящей взломщицей, начала рыться в телефонной книге и журнале вызовов. Почти сразу наткнулась на запись Писец. Вот так просто, не веря в успех, я написала таинственной зверюшке сообщение: "Приезжай срочно". Снова моя чудит пришёл ответ: "Мая, надо отъехать, машина сломалась, поэтому на такси". Я отказывалась чудить даже в выдуманной ситуации, и красная машинка всё ещё стояла под окнами. Надо было как-то объяснить это псцу. "Через 15 минут буду, я здесь рядом. Я тогда в магас выйду". Если правильно поняла их схему, то братья меняются как-то так. А пока псец спешил к нам, надо было как-то задержать выдру. Я подошла к двери в ванную, послушала, как шумит вода, и постучалась туда пару раз с вопросом: "Нельзя ли зайти к моему зайонке?" Трусишка не ответил, зато теперь была гарантия, что выдра оттуда не выйдет до прихода пса. Я же пока убрала вещи Дубровского с вешалки и спрятала обувь. Ключ повернулся в замке спустя 14 минут после моего первого сообщения. Дэн открыл дверь и шурша пакетами вошёл в квартиру. Я встретила его, помогла разобрать покупки, сделанные явно наспех, подвинула тарелку со стывшими пельменями и предложила разогреть их. А почему вода шумит? наконец спросил Дубровский. Ты сам оставил, попросил не выключать, чтобы ванна набралась, пока ты сбегаешь за вином, а после мы туда нырнём вместе. Кстати, а где вино? И почему ты такой зажатый, зайка мой? Дэн сидел как парализованный и не притронулся к пельменям. Я же подошла к нему сзади, положила руки на плечи и слегка помассировала их. Затем наклонилась ниже и прошептала ему на ухо: "Мог бы ты посмелее после нашего космического полownika". Его мышцы одеревнили, а пальцы почти согнули вилку. "Ничего, не ни одной же мне страдать". Но двое? Как так? Это же переворачивает всё с ног на голову. До сих пор не могу поверить. Ты издеваешься? Сквозь зубы просидел Дэн. Я? Я люблю моего зайонку и хочу нырнуть с ним в ванну. Можно было бы и дальше продолжить спектакль, но всё испортил выдра, который наконец-то вылез из-под душа, в традиционном полотенце на голое тело и с вторым в руках. Сарок, я тут под юпт Те же чувства. Поддержала я его высказывание, пока оба брата застыли и таращились друг на друга. Кто же из вас настоящий Денис? Или где-то есть третий? Выдраткнул пальцем в брата и попятился из кухни. Я подскочила, схватила его за руку и усадила на стул напротив Дена, сама же осталась стоять. А ты тогда кто? Даня, Даниил Дубровский в смысле. Так что бей его прямо в печень с оттяжечкой. Здесь он прав, ударить их хотелось. Но договор подписывал ты, я повернулась к Дане. Но он поднял руки вверх и пожал плечами. Вы же расстались так глупо. Ну что из-за пацан такой, если не помогу брату вернуть любовь? Даня, Денис нахмурился сильнее обычного и даже привстал, но сблизиться с Дубровским я не дала. Если хотят, пусть дерутся позже. А сейчас время для серьезного разговора. Поэтому я демонстративно села, вытащила пачку белых семечек, открыла и положила на середину стола. Как ни странно, но первым потянулся Дэн. От Дани подхватил. Его привычка, со вздохом признался он. Семки – лучшее лекарство от стресса. Проверено, так затягивают, что больше ни о чем думать не можешь. Знаешь, я ведь совсем не помнил маму. Дэн смотрел только на стол, игнорируя брата. Они с отцом развелись, когда мне было 2. Через год он женился на Диане. Милая девушка, добрая, немного бестолковая и любила покупки, как и Клэр. Она не пыталась изображать маму, но стала отличной старшей сестрой. К моему 7-му дню рождения Диана исчезла. Через полгода появилась Таня и сразу же плотно взялась за моё воспитание, учила читать и рисовать, отдала на футбол и водила к логопедам. Троих сменила, пока не нашла подходящего. И все равно я заикался до шестнадцати, поэтому привык говорить мало, чтобы это не бросалось в глаза. «У-у-у!» — только и смогла я выдавить, наблюдая за обоими Дубровскими. Одинаковые, как клоны, при этом парадоксально разные. «Таня родила мне сестру, такую милую и голубоглазую», — продолжил Дэн. «Отец решил отметить это событие новой любовницей, отчего Таня собрала вещи и уехала в Штаты. Тогда мне исполнилось двенадцать». За следующие годы поменялось ещё четыре мачехи. Клэр седьмая жена отца, если не считать маму. Когда отец женился на ней, я уже настолько устал от этой череды, что не хотел ни знакомиться с новой мамой, ни тем более привязываться к ней. Но Клэр неожиданно прижилась и держится рядом с отцом без малого 5 лет. Она же первая заметила Даню, случайно столкнулась с ним на одной из выставок и полезла обниматься, за что получила сумку от Маши. Денис перевел дыхание, будто собирался с силами для дальнейшего рассказа. Даня грыз семечки и молчал. «А могла бы и в брови кусить», — ляпнула я для поддержания беседы. «А могла бы избежать на полтора года». Я разозлилась от его слов и пожалела, что под рукой нет нормальной подушки, чтобы снимать напряжение по методу Дока. Или лопаты, чтобы воспитывать мужчину по методу Маши можно было бы обнять Денна и поцеловать по методу Сороки, но её методы доверия не заслуживают. Почему, Фира? Ден взял меня за руку и притянул к себе. Почему, Денис? Ужасно надоело, что все меня таскают как игрушку. Поэтому я тоже взяла его за руку и потащила на себя. Толку от этого чуть. Мне такую громаду всё равно с места не сдвинуть потому что представить не мог, что ты увидишь Данию и Машу. Как раз в тот момент, когда я думал, что между нами всё наладилось и дальше будет всё только лучше. А вышло как вышло, вздохнула я. Ну зря ты пытаешься свернуть рассказ. Там как раз был подходящий момент надевать сари и петь песни из индийских фильмов. Даня обиженно засопел, но в диалог по-прежнему не встревал, будто ждал своей очереди. Клэр тогда быстро сообразила, что говорить не со мной, начала пытать Даню, а потом и моего отца. Тот злился, кричал и запретил упоминать второго из своих сыновей. Но Клэр всё равно рассказала мне и помогла найти брата. До сих пор помню эту встречу. Такое чувство, просто взрыв мозга, кажется, что сошёл с ума, выпал из реальности, попал в какое-то другое измерение. Очень хорошо представляю, поддакнул я. Примерно так же я себя чувствовала в последние дни. Царство сьюра и неадекватности. Это всё, Даня. Ну-ну, обиделся тот. Увидел, кого доктор пытается навязать, мне и сразу согласился, снова заговорил Дэн. Для меня тоже стало неожиданностью увидеть тебя в своей квартире. Думал, ты решила вернуться, а оказалось, что влипла в очередную историю. А ты как будто ждал. Да. «Значит, это Даня целовался с Машей под фонарем?» – тихо спросила я. «Он», – только и ответил Дэн. «И писал мне про респиратор?» «Да». «Усы и интегралы?» «Даня». «Сдернул мое платье?» «Тоже». «Вранье!» Я впервые пожалела, что под рукой нет лопаты. «Ну явно же, что Денис меня обманывает. Никакие инопланетные мозговые черви или потерянные в детстве братья-близнецы не додумались бы до такого. И вообще...» Истина враньё, согласился Даня. Платье точно не мои проделки. Я же всё моргала глазами и не могла поверить в происходящее. Смотрела на обоих Дубровских, впитывала все их различия и старалась запомнить. Денис чуть выше, худее, двигается очень плавно, без лишней суеты, только в руках что-то вертит, когда нервничает. Даня почти постоянно улыбается и в целом выглядит доброжелательнее Дена. А ещё у него проскальзывают пролетарские жесты, вроде вытереть рот ладонью или поковыряться в зубах пальцем. Конечно, у этого Дубровского вряд ли было семь названных мамочек, которые обучили бы его манерам. Но тут Истинный Дэн совершенно внезапно вытащил из банки с крупой два пакетика растворимого кофе, развёл их в разных кружках, одну из которых протянул Даня. Передо мной же Дэн поставил чашку того, что выдала кофемашина. Э, стоп. Откуда знаешь про мой кофеёчек? возмутился Даня, но чашку обхватил руками и быстро размешал в ней ложечкой осевший сахар и то, что изображало сливки. Дэн закатил глаза и чуть скривившись, сделал глоток. Ему такой напиток точно был не по вкусу, но менять почему-то не стал. "Давай дальше, я жду", поторопил её Дубровского. "Короче, сейчас всё расскажу", начал Даня. "Мамка наша поймала папку на чужой бабе, когда нам с Денькой было по 2 года". А она характерная была. У-у-у, огонь, а не женщина. Моя богиня – сущий агнец по сравнению с мамкой. Собрала нас и рванула к своей родне в другой город. Отец вначале пробовал мириться, цветы ей дарил, на колени падал. Ну, так бабуля рассказывала, сам-то ничего не помню. Во время пауза он шумно отхлебывал кофе и жмурился от удовольствия. Тогда папаня решил надавить на мамку, попросил помощи у своего папани, деда нашего который еще по тем временам был важной шишкой, и решил отсудить себе детей. Разборки были страшные. Бабуля говорила, что любовь между родителями была что пламя, ненависть вышла еще жарче. В результате по решению суда детей поделили. Меня папа не забирать не хотел, я же проблемным родился, с кривошей и другими симптомами. «Я тоже, но это выплыло позднее», – добавил Дэн. «Мне кажется, отец так и не смог забыть маму, поэтому и не построил семью ни с одной из жен». Мамка тоже не вышла замуж, и про отца рассказывала неохотно. До самого последнего дня боялась, что тот придет и заберет меня тоже. Или деньгами сманит. Она уже в больнице, взяла с нас с деньгой обещание, что не признаемся папаше и не расскажем о встрече. А он за столько лет ни разу не поинтересовался судьбой второго сына. Дэн отвел взгляд, будто заинтересовался чем-то, происходящим за окном. «Мама искала меня». Когда Даня подрос, переехала сюда поближе, устроилась сторожем в спортивную школу, куда я ходила на самбо. Иногда разговаривала, интересовалась делами, думаю, видела всех новых мамочек и не решалась рассказать правду. «Злилась она, жутко злилась на папку», – подхватил Даня. Потому и молчала, а еще боялась, особенно после того, как заболела. «А мне ничего, понравилось ходить к папке под видом деньги» разбил жилобу феррари, налил шампанского в джакузи и плавал там с махой, потрошил стулья, искал в них бриллианты. Ну и так, по мелочи. И это только за первые выходные у отца, пока мы с мамой ездили к бабушке. Отец тогда бесился и чуть не убил меня. Хе-хе, просиял Даня. А там стил папашки за загубленное детство. Бред какой-то. Я потрясла головой, а потом полезла в холодильник, чтобы собрать ужин. Надо же как-то отвлечься от происходящего. И продуктов полно, жалко, если пропадут. Почему вы решили притворяться одним человеком? Да не, мы просто изредка подменяли друг друга. А ну-то намного проще, если вдвоём. Деньги приходилось тяжелее в моём колледже, не смыслят брательник в электротехнике. Ты тоже не особенно силён в автоматизации производственных процессов. «Зато работать нам вправду проще вместе», – уточнил Дэн. «Кажется, они вслух говорили только для меня, а сами вполне могли бы обойтись и без этого. Так и поверишь в мистические связи между близнецами». «И никто не догадался?» «В самом деле, братья похожи, но это пока не общаешься ни с кем из них близко. Иначе проступают детали, которые отличают одного от другого. Наша фирма сторонняя, она оказывает услуги отцовской по договору». Он во внутренние дела не лезет, а Даня оформлен вполне официально сотрудником дела нет, который из Дубровских ДП отдаёт распоряжения. Как и отцу, кто из сыновей сидит за столом во время воскресного ужина. Не знаю даже, что на это ответить. Очень хочется пристукнуть обоих братьев, или хотя бы только моего Дубровского. Второго как-то жалко, ему и так немало переpadaет от Маши. А мне вы почему ничего не сказали? Его заморочки. Кивнул на брата Даня. «Постоянно боялся, что тебе понравился я, а не он. Что, в принципе, вполне объяснимо, ведь я обаятелен и красив, а он зануда. Но здесь уж прости, мое сердце принадлежит богине». И «Есть все основания полагать, что это самое сердце богине вырежет на живую, если узнает, что ты решил ей изменить». «Она может», — с нотками восхищения согласился с братом Даня. «А еще мы решили, что наш небольшой секрет вполне вписывается в твою программу «Пути к счастью». Да, Дэн повернулся ко мне и отставил кружку. Думали, что ты быстро раскусишь обман, хотя бы по кофейёчку, который прячут братицы. Ну, знаете, от возмущения у меня даже слова закончились. Как будто братья-близнецы обыденность, которая встречается повсеместно. И я, конечно же, должна была с ходу всё раскусить. По кофейёчку, который пили оба. «Это все грандиозная подстава с вашей стороны», – продолжила я. Тем более оба Дубровских как раз замолчали и выглядели немного виноватыми. «Надо пользоваться моментом». «И будет честно, если ты, Денис, сейчас же откажешься от ужасного, унизительного и рабского договора. Он точно не поможет мне стать счастливее». По вытянувшимся лицам братьев я поняла. Подобного от тряпки сороки они не ожидали. «Ну и по делам. Такой исход в самом деле вполне честный». «К какому счастью могут привести чокнутые братья, которые притворяются одним человеком?» «Ну ты чё, сорока?» «Первым отмер Даня. Нормально же оттягивались. Выполнишь три пункта из моего личного списка и свободно. Или месяц рабства. С ресторанами, оперой, театрами и аквапарком. Чёрт, возьми меня в крепостные. Хочу в аквапарк». Дэн только закатил глаза на заявление брата. Я же махнула рукой. «Пусть озвучивает свои пункты. Посмотрим, что он там выдумал». В самом крайнем случае, то Дубровскому придется краснеть за ходячее несчастье, которое он хочет выводить в свет. Помочь Вальку с автосервисом выселить сестру из твоей квартиры и помочь мне раздобыть флешку из чужого особняка. Пустяки, ты же видишь. Ага, делов-то на два дня, поддержал брата Даня. Я буду помогать, и моя богиня. Кстати, она же ждет. Обещал забрать после работы. А вы оставайтесь тут, потолкуйте.